Да, вот, пожалуйста. Кивинов достал свой блокнот, сверил записи с данными техпаспорта и ухмыльнулся. Ну да и у орлы. Что с вашей машиной было, когда в ремонт отдавали? Ох, целая история. В аварию влетел в области. Сам цел остался, ни царапинки. Выскочить успел. А машина в Дребезги. Жалко, новая. Сначала я хотел за бесценок отдать, а потом парень какой-то позвонил и предложил за недорого починить. Недорого это как? За полцены автомобиля. Я не торговался. Где я за полцены девятку возьму? А он успокоил, сказал, что машина будет как новая. Не знаю, мол. Короче, я согласился. А мастерская где находится? На Славы, в Купчино. У меня адрес дома записан. Хорошо, я потом возьму. А Вадим постелил на землю брезент, уже ковренцо под машиной. Через пару минут он вылез, отряхнул брюки и надел фуражку. Да, умельцы. Такое впервые вижу. Что-нибудь не так? спросил Чернышов. Да нет, всё в порядке. За исключением одной мелочи. Это не ваша машина. Как, не моя? Вы что, смеётесь? Номера-то мои, и на кузове, и на двигателе. Остатки вашей настоящей машины покоятся на Митрофаниевском шоссе, произнёс Кивинов. Глава четвёртая. И как ты на эту машину вышел? спросил Соловец. Ну, это не великая проблема была. гравировки, которые я в Сарае со стекла списал. Позвонил в ГАИ, у них по номеру кузова машины установил. Ну и с Вадиком к хозяину прокатились под видом проверки на причастность к аварии. Карадия готов? Да, он скоро там будет. Докале с Волковым на Жигулях страхует, если, конечно, Сердобойцев со своими амурными делами где-нибудь не застрял. А машина сколько там стоит? Неделю должны уже переделать. Как снимать его будем? А что там снимать? Это в кино без стрельбы не обойтись. А мы позвоним, он сам прибежит. Он же пока ничего не подозревает. Кивинов достал блокнот, набрал номер телефона и спросил: "Товарищ Шахов, здравствуйте. Это Кивинов из милиции. Вы знаете, У меня просьба к вам. Не могли бы вы на пять минут подскочить сюда? Да, в отделение. Чисто формально. Уточнить кое-что. Адрес знаете? Жду. Не хорошо обманывать порядочных людей. Усмехнулся Соловец, когда Акивинав положил трубку. На пять минуток? Ха-ха. Что? Придет? Обещал через двадцать минут. Подождем. Цыловец взял графин и стал поливать цветы. Кивинов возбуждённо мерил шагами кабинет начальника. Я, честно говоря, сначала на Зама Суворова грешил. Дёрганый какой-то весь, да и алиби не было. А потом выяснил: он к своей дочери ездил, сейчас со второй женой живёт, а от первой дочери осталось Нынешняя супруга запрещает и видит, ревнует. А вот он по пятницам и ездит туда. Кевина в закурил. Странно всё-таки, продолжал он. Может и правда, Бог есть. Погибший в 73-м отец Уворово сам того не зная помог найти убийцу сына. Через 15 минут в дверь постучались. "Входите", вызывали. В приёме показалось округлое лицо директора мастерской. Да, присаживайтесь, Валерий Петрович. Что-нибудь выяснилось насчёт машины? Да, кое-что выяснилось, ответил Кивинов, присев напротив Шахова. А лучше всего будет, Валерий Петрович, если вы сами всё расскажете. Я не понимаю. Ничего страшного. Я могу начать за вас, а вы поправите, если что. Идёт. Так вот. Вы задумали это дело 2 года назад, когда вас выгнали из ГАИ по компрометирующим обстоятельствам. Как я узнал, что вы там работали?